Глава 10. Мы купили говоруна. Мы с Алисой обошли весь базар. Купили для зоопарка 18 разных зверей и птиц, большинство из которых на земле еще никому не приходилось видеть. Алиса спрашивала каждого торговца или коллекционера, а где достать говоруна? Ответы были самые разные. Говоруны перестали класть яйца сказал один. Говоруны перемерли от загадочной болезни. Говорунов держать нельзя. Кто-то скупил всех говорунов на планете. Говорунов никогда и не было. И еще много других ответов. Но мы так и не поняли, что же произошло на самом деле. Все признавали, что раньше говоруны были самыми обычными птицами, и их любили держать дома и в зоопарках. Но за последний год, Говоруны почти все куда-то исчезли. Говорили, что по домам ходили люди и скупали говорунов. Говорили, что из зоопарка говорунов кто-то украл. Говорили, что в главном говоруньем питомнике они заболели лихорадкой и умерли. И чем безнадежнее было найти говоруна, тем больше Алисе хотелось хотя бы поглядеть на эту птицу. «А что в говорунах особенного?» — спросил я, Крабакаса с Баракаса, с которым мы только что познакомились. «Ничего особенного», — ответил Крабакас вежливо, свивая в кольца свой синий хвост. «Они говорят». «Попугаи тоже говорят», — сказал я. «Про попугаев не знаю, не слышал. Но, может быть, у вас называют попугаями говорунов?» «Может быть», — согласился я, хотя вряд ли попугаи водились на этой планете. «А где они водятся?» «Чего не знаю, того не знаю», — сказал с Баракаса. «Может быть, они водились именно на этой планете. Я слышал, что говоруны могут летать между звезд и всегда возвращаются к родному гнезду». «Не найти нам говоруна», — сказал я Алисе. «Придется возвращаться. Тем более, что твой индикатор уже проголодался». Индикатор услышал мои слова и в знак согласия стал светло-зеленым. Мы повернули к выходу, И тут меня остановил крик Крабакаса. Он, как синий смерч, взвился над клетками. «Эй!» — кричал он. «Землянин! Вернись скорей сюда!» Я вернулся. Крабакас свился в клубок и сказал. «Хотели посмотреть на говоруна? Ну тогда считайте, что вам сказочно повезло». «У меня за клетками спрятался человек, который принес настоящего взрослого говоруна». Алиса, не дослушав, бросилась обратно и за ней семенил индикатор, переливаясь от нетерпения всеми цветами радуги. За стеной птичьих клеток спрятался маленький ушан с прижатыми ушами. Он держал за хвост большую белую птицу. У птицы было два клюва и золотая корона. — Ой, — сказала Алиса, — ты узнаешь ее, папа? — Что-то знакомое, — сказал я. Знакомое передразнила меня Алиса. «Эта птица сидит на плече статуи первого капитана!» Алиса была права. Я вспомнил. Конечно, именно Гавруна изобразил скульптор. «Вы продаете птицу?» спросил я у Ушана. «Тише!» зашипел тот. «Если вы не хотите ее и меня погубить, тише!» «Покупайте без разговоров», сказал мне на ухо Крабакас с Баракаса. «Я бы и сам купил». Но вам она нужнее? Может быть, это последний говорун на планете? «Но почему такая тайна?» — спросил я. «Я и сам не знаю», — ответил хозяин говоруна. «Я живу далеко от города и редко здесь бываю. Давным-давно, несколько лет назад, этот говорун прилетел ко мне. Он был истощен и ранен. Я его выходил, и он с тех пор жил у меня в доме. Этот говорун, видно, за свою жизнь побывал на разных планетах. Он говорит на многих языках. Несколько дней назад я был по делам в городе и встретился в столовой с одним старым другом. Мы разговорились, и старый друг сказал мне, что в городе совсем не осталось говорунов. Кто-то их скупает или убивает. А я тогда ответил другу, что у меня живет говорун. «Береги его», — сказал мне друг. Тут к нам подошел один землянин и сказал, что хочет купить говоруна. «Он был в шляпе?» — спросила вдруг Алиса. — В шляпе, — ответил Ушан. — А вы откуда знаете? — Пожилой и худой? — Да. — Значит, это он, — сказала Алиса. — Кто он? — спросил Крабакас с Баракаса. — Тот самый, который торговал червяками. — Конечно, это он, злодей! — воскликнул Крабакас. — Погодите, не перебивайте, — остановил нас Ушан. Я тогда отказался продать свою любимую птицу и поехал обратно домой. И представляете, в ту же ночь кто-то старался проникнуть в мой дом, а на следующую ночь меня хотели поджечь, но говорун проснулся и разбудил меня. Вчера я нашел еще не оконченный подкоп под мой дом, а сегодня ночью в мою спальню кто-то бросил огромный камень, и я понял, если оставлю птицу дома, не жить мне на свете. «Если не боитесь смерти, берите птицу, но за последствия я не отвечаю». «Берите», — сказал Крабакас. «Птица редкая, хорошая, а вам все равно улетать отсюда, вам не страшно». «Берем, папа», — спросила Алиса и протянула руку к Говоруну. Я не успел ответить, как Говорун легко взлетел на плечо Алисы. «Прощай, друг», — вздохнул Ушан. Я расплатился с Ушаном, и тот сразу убежал даже деньги считать не стал. «Кормить Говоруна можно белым хлебом», — сказал нам на прощание добрый Крабакас. «И молоком. Полезно давать шиповниковый сироп». Сказав так, Крабакас свернулся в синий клубок и улегся на клетку с канарейками. Мы отправились к выходу с базара. Впереди шла Алиса, и на плече у нее сидел Говорун. Правда, он еще не сказал ни слова, но это меня не волновало. За Алисой семенил индикатор и задумчиво менял цвета. Потом шел я и вел на поводке купленного за бешеные деньги очень редкого, работящего, почти разумного паука ткача троглодита. Паук прял аккуратный шерстяной шарф в клеточку и уже связанный конец шарфа волочился по земле. Сзади ехал автоматический вездеход, полный клетками и аквариумами. Там для человека и места бы не нашлось. Со всех сторон к нам оборачивались коллекционеры и повторяли на десятках языков. «Смотрите, говоруна несут!» «Говорун! Живой говорун!» Вдруг говорун наклонил голову на бок и заговорил. «Внимание!» — сказал он по-русски. «Посадка на эту планету невозможна! Я перехожу на планетарную орбиту, а ты, друг милый, не забудь включить амортизаторы!» Сказав это, Говорун без всякой паузы перешел на незнакомый нам язык и барабанил на нем минуты две. «Вот это попугай!» — сказала Алиса. Говорун замолчал, прислушался к ее словам и повторил. «Вот это попугай!» Потом еще подумал и произнес моим голосом. «Но почему такая тайна?» Потом голосом своего прежнего хозяина. «В ту же ночь кто-то старался проникнуть в мой дом», а на следующую ночь меня хотели поджечь». «Все ясно», — сказал я. «Нам с тобой, Алиса, повезло. Это сверхпопугай, всем попугаем попугай. Он запоминает сколько угодно слов, и притом сразу». А тем временем говорун снова начал говорить по-русски. «Слушай, второй, мне нечего тебе подарить. Хочешь, бери моего говоруна. Он будет тебе напоминать о наших скитаниях. «Ведь у него в голове все умещается, до последнего слова, и ты знаешь, как его настроить на нужный текст!» Говорун ответил сам себе другим голосом. «Спасибо, первый. Мы еще увидимся». Потом в горле говоруна что-то затрепетало, загудело, словно вдали поднимался в небо космический корабль. «Папа, ты понимаешь, что он говорит?» — спросила Алиса. «Кажется, да», — ответил я. Кажется, это голоса знаменитых капитанов. Мы вышли с площади и постарались обойти секцию филателистов, чтобы не проталкиваться с нашим необыкновенным грузом сквозь толпу. Навстречу нам кинулся знакомый толстяк в черном кожаном костюме. «Ну как?» — спросил он. «Нашли, что искали?» «Да», — ответил я, — «все в порядке». «Мы говорю, купили», — сказала Алиса с гордостью. И он запомнил такие интересные вещи, что вы и не представляете в этот момент говорун снова открыл свои клювы расправил коронку на голове и заговорил голосом первого капитана ты же знаешь второй как мне хочется снова уйти в космос но всему есть предел толстяк обернулся к алисе увидел говоруна и лицо у него стало похожим на плоский блин а глаза побелели и спрятались глубоко в глазницах уступите его мне — сказал Толстяк. «Почему — Почему? — удивился я. — Так надо! — сказал Толстяк и протянул руку к говоруну. Говорун изловчился и больно клюнул его в палец. «Ой — Ай! — крикнул Толстяк. — Проклятая тварь! Я давно за тобой охочусь! — Уберите руку! — сказал я. Толстяк опомнился. — Извините! — сказал он. — Я давно ищу говоруна. Я специально за ним прилетел за восемьдесят световых лет. Вы не можете мне отказать. Я заплачу. Сколько вы хотите. «Но мне не нужны ваши деньги», — сказал я. «У нас на Земле вообще уже нет денег. Мы берем их с собой только когда летим в космос, в те места, где еще есть деньги». «Но я вам дам за эту птицу все, что вы хотите. Я вам подарю целый зоопарк». «Нет», — ответил я твердо. «Насколько я понимаю, Говорунов уже почти не осталось». В зоопарке он будет в безопасности. «Отдайте!» — сказал Толстяк злобно. «А то отниму!» «Только посмейте!» — сказал я. Мимо проходили два полицейских ушана. Я обернулся к ним, чтобы позвать их на помощь, но Толстяк как сквозь землю провалился. Мы пошли дальше. «Видишь, папа, с говорунами связана какая-то тайна!» — сказала Алиса. «Ты никому его не отдавай!» «Не бойся», — успокоил я ее. Мы шли по пустынной дороге. За невысокой изгородью шумел рынок. Впереди уже виднелись гостиницы города Палапутры. Вдруг сзади послышались легкие шаги. Я быстро обернулся и замер от удивления. По дороге бежал, догоняя нас, доктор Верховцев. Шляпа его была сдвинута на бок, костюм измят, и на вид он был еще худее, чем прежде. «Профессор!» сказал он мне, задыхаясь. «Вам грозит страшная опасность. Как хорошо, что мне удалось вас догнать. Какое счастье!» «Что за опасность?» — спросил я. «Опасность кроется в говоруне. Если вы с ним не расстанетесь немедленно, ваш корабль погибнет. Я знаю точно!» «Послушайте, доктор Верховцев», — сказал я сердито, — «ваше поведение более чем странно. Вы себя очень таинственно вели на планете имени трех капитанов и сказали нам, что не знаете, какая птица изображена на памятнике. Потом вы, как говорят, приехали сюда и пытались уничтожить весь кислород на планете, торгуя белыми червяками. Вы плохо вели себя в гостинице, варили сосиски на кровати и ломали роботов-стольников. А теперь требуете, чтобы мы отдали вам говоруна? Нет, не перебивайте меня. Когда вы одумаетесь, приходите к нам на корабль. «И тогда мы поговорим в спокойной обстановке». «Вы пожалеете», — сказал Верховцев и сунул руку в карман. Индикатор покраснел от страха. Паук ткач-троглодит замахал на Верховцева недовязанным шарфом. «Осторожнее, папа, у него пистолет!» — крикнула Алиса. «Полосков!» — сказал я в микрофон, висевший у меня на груди. «Засеки мои координаты! Мы в опасности! Срочно на помощь!» Услышав мои слова, Верховцев замер, раздумывая. На наше счастье на дороге показалась большая толпа коллекционеров, которые волокли упиравшегося зеленого слона. Верховцев перемахнул через загородку и исчез. «Ой, как мне это все нравится!» — сказала Алиса. «Какие настоящие приключения!» А мне, честно говоря, не очень нравятся такие приключения. Ведь мы ехали собирать животных для зоопарка, Они не воевать с доктором Верховцевым. Через три минуты над нами повис катер с Пегаса. Это Полосков прилетел на помощь. Катер медленно летел над нами до самого корабля, и мы добрались до него без всяких осложнений.